Глава 34. На лестнице царил сумрак. Вместе с облупленными стенами он создавал тоскливую атмосферу, как в тюремной камере. Варвара невольно подумала, что за безрассудство может заплатить очень дорого. Сломать себе жизнь, разрушить научную карьеру, оказаться дурой в глазах деда и предателем в представлении брата. Цена слишком высока. истинно столько не стоит. Может, бросить пока не поздно». Разумная Варвара беззвучно кричала, махала кулаком и тянула назад неразумную, а та упрямо стояла на своем То есть, прислонившись спиной к стене. Ей очень хотелось согласиться с разумной половиной себя и не переступить границу глупости. Спуститься по лестнице и убежать как можно дальше. Но почему-то она не сбежала. Посматривала на то, что происходит, обречённо. Будь что будет. Про себя Варвара отметила, что не боится. Наверное, преступникам страшно только в первый раз. Дальше море по колено. Она подумала, что в психологику надо добавить мелкую деталь. Привычка к преступлению. Хотя зачем ей теперь сокамерницам байки травить? Сообщник делал свое дело, не испытывая ни страха, ни упрека, Ловко и быстро, будто только этим и занимался. Будем верить, что это детская привычка. О друзьях вообще хочется думать только хорошее. Не всегда получается. Друзья чаще дают повод для проверки дружбы на прочность. Только не Тед. Он исключительный. Примчался с утра пораньше, не задавая вопросов. Выслушал и коротко сказал «Сделаем». На Митю даже не взглянул. Посадил на заднее сиденье джипа. Теперь на кожаной обивке пятно останется. Митя страшно волновался. А Тед был спокоен. Сказал следить за пролетом, чтобы не попасть на глаза случайному соседу. Сам присел у двери, покрутил замок. Варваре показалось, что открыл ногтем. Раздался знакомый хруст. Тед встал, не открывая створки. «Точно знаешь, что делаешь». В этом Варвара не была уверена. Зато не сомневалась. Сует голову в петлю. Делает немыслимую глупость. И так далее. «Один шанс из ста», — сказала она. «На самом деле меньше. Если догадка оправдается, это будет означать...» «Что? Что дело двойным обманом не ограничится грядет «Грядёт что-то еще. Может, 21 мая, день Великого Квадранта». «Для кого-то так важен, что этот кто-то готов идти на всё?» Возражать Тед не стал. Странно отговаривать ее, когда он уже вскрыл замок. Но открывать дверь не спешил. Видно, понимал, во что может вляпаться. Тесть в погонах не поможет. «Давай-ка, братка, договоримся. У тебя ровно минута. Зашла, осмотрела и сразу назад. Ничего не трогаешь, ничего не касаешься. когда вчера полиция в квартиру заходила, могли поставить камеры. Дело ведет следственный комитет. Камерам без разницы. Которые меня посадят? Которые скрытно наблюдают. Так что решила? Намек Варвара услышала. Если капитан Половец поставил камеры скрытого наблюдения, они наверняка засекут любого, кто появится в квартире торчек. Значит, Зайковой там нет и быть не может. Нет смысла рисковать, если только помахать в камеру капитану и сразу улететь в Австралию. А сейчас не улетишь. Но ведь вчера могли приходить криминалисты что-то еще поискать. Или не могли. Варвара признала, вероятность минимальная. Дознаватели и криминалисты должны закончить осмотр места происшествия сразу, под протокол, и опечатать квартиру. Если пришли снова... Значит, не за новыми уликами. «Оставайся на лестнице. Я быстро», — сказала Варвара и распахнула дверь. Она перешагнула порог кухни и замерла. На прежнем месте виднелся силуэт. Кто-то небольшого роста. Голова опущена так низко, что тело кажется безголовым. Во всяком случае, оттуда, где находилась Варвара. Тело было неподвижно. Она немного наклонилась на правый бок. «Глянь!» — тихо попросила Варвара. Тед просунулся через порог и отшатнулся. «Трубак, валим отсюда!» Он дернул ее за локоть так, что Варвара чуть не вылетела шариком. «Подожди! Нет никаких камер, разве не понимаешь?» Тед понимал очень хорошо. «Есть или нет, неважно. Нам тут делать нечего». Девочку убили. Разве можно вот так уйти? Прости, братка. Не хочу давать показания. Совсем не хочу. И тебе не дам себя гробить. Не пойдешь сама, потащу силой. Валим. Но ведь... Не переживай. Выйдем отсюда, сообщу в полицию с номера, который они не смогут засечь. И Тед принялся тянуть Варвару. Она готова была сдаться, когда услышала странный звук. Будто тяжкий вздох или плач. Варвара выдернула пойманную руку. «Подожди, ты слышал?» Звук повторился. «Теперь слышал?» Тед начинал злиться. «Хорошо, вызовем заодно скорую». «Ты не понимаешь, она жива, надо помочь». Тед не успел ее поймать. Варвара побежала через кухню. Зайкова не знала, что стонет. Глаза ее были закрыты. С губы тянулась ниточка слюны. Она пребывала в глубоком обмороке. На стуле ее держали стяжки красного цвета. Они прижимали ее к ножкам и спинке стула, лучше веревок. Запястья и лодыжки тоже стянуты красными полосками, врезавшимися в кожу. На левой руке виднелся засохший разрез. С него на пол натекло бурое пятно. Варвара прикоснулась к шее. Пульс был. Медленный. но живой. Кожа прохладная и мягкая. Зайка воспала. Тед оказался рядом. «Срежь стяжки», — шепотом попросила Варвара. «Зачем?» «Нельзя ее здесь оставлять. В больницу в таком виде вести нельзя. Вызовут ментов». «Больница не нужна. Ее опоили снотворным». «Откуда знаешь?» «Попробовала на себе. Есть чем разрезать пластик?» Тед колебался. Зайкова издала глубокий жалобный стон, как обиженный ребенок. Тед вынул из кармана швейцарский ножик и стал методично резать путы. А Варвара пошарила на холодильнике и даже привстала на цыпочках. Пакет со стяжками исчез. Видимо, пригодится еще. Зачем оставлять хорошие и редкие стяжки красивого красного цвета? Последняя стяжка лопнула. Зайкова повалилась мешком. Тед успел. Он поступил как настоящий спасатель. Взял спящую на руки и понёс из кухни. Варвара невольно залюбовалась. Вот героический мужчина. При этом испытала нечто вроде укола ревности. Совсем крошечного, еле заметного. Но все же... На лестнице Тед прислонил Зайкову к стене и попросил придержать ее, пока он возится с замком. Варвара подхватила тело, и обнаружила, что хрупкая девушка не пушинка. А Тед нёс её как игрушку. И снова поднял на руки, будто она ничего не весит. Он нёс её как ребёнка до машины. Зайкова свернулась клубочком, уткнувшись лицом ему в плечо. Казалась маленькой и беззащитной. Варвара шла следом за ними. Ревность покалывала. Митя выскочил из машины, принялся охоть и причитать. Тед приказал ему заткнуться, что было исполнено чрезвычайно послушно. Зайкову Тед усадил на заднее сиденье и легонько похлопал по щекам. Девушка вздрогнула и открыла глаза. Первым, во что уткнулся ее взгляд, оказалось суровое лицо аспиранта Ванзаровой. «Варвара Георгиевна», — пробормотала она, — «я что, зачет проспала?»